Часть 1. Что такое мультиварка и с чем её едят? Мультиварка внучка электрической рисоварки. Умение готовить рис в любом виде, от молочной каши до плова, досталось ей по наследству от бабушки. Всему остальному она научилась сама. В ней можно не только варить и тушить продукты, она подойдёт и для выпечки, и для приготовления блюд на пару. У многих моделей есть даже возможность поджаривания. Единственное, что обязательно нужно учитывать: еда в мультиварке готовится дольше, чем в обычной кастрюльке или на сковороде. Хотя последнее поколение мультиварок, скрещённых со скороварками, и в скорости приготовления превосходит привычные кухонные устройства. В этих мультиварках-скороварках можно готовить как при открытой крышке, так и под высоким давлением. в несколько раз быстрее. К примеру, мясо в мультиварке-скороварке можно приготовить всего за 20 минут. Плов или борщ за 15 минут, а кашу сварить всего за 5 минут. Такая универсальная и быстрая помощница может заменить почти всю кухонную технику: плиту, духовку, пароварку, микроволновку, хлебопечку, йогуртницу, фритюрницу, кашеварку, рисоварку. Конструкция мультиварки Достаточно проста. Внутренняя кастрюля с антипригарным покрытием вставлена в пластиковый или металлический корпус с нагревательными элементами. Всё это сооружение венчает герметично закрывающаяся пластиковая крышка. Это не только надёжный страж убегающих блюд, но и гарант правильного равномерного нагревания, при котором полезные элементы, содержащиеся в продуктах, максимально сохраняются. Поэтому если вам пытаются продать мультиварку со стеклянной негерметичной крышкой, не покупайте. Это жалкое подобие чуда кастрюльки. И обязательно проверьте, снабжена ли мультиварка специальной чашей для приготовления продуктов на пару. Очень удобная вещь. С её помощью можно готовить одновременно два блюда. Современные мультиварки снабжены умными микропроцессорами с автоматическими программами и специальными режимами приготовления. В разных моделях название и количество программ и режимов могут меняться. Чаще всего это варка, тушение, выпечка и разные программы приготовления круп. В целом суть остаётся неизменной: нужно закинуть в мультиварку необходимые ингредиенты, выбрать соответствующую программу, при необходимости установить время, нажать на волшебную кнопку. Всё, остальное мультиварка сделает сама. С помощью таймера можно установить время приготовления или время отложенного старта. А функция подогрева позволяет готовому блюду оставаться тёплым практически целый день. Просто по окончании приготовления мультиварка не отключается, а на достаточно длительное время переходит в экономичный режим, поддерживающий определённую температуру блюда. Очень удобная функция для тех, кто хочет всегда приходить как раз к обеду.